Я не от бедности решил вино забыть. Не в страхе, что начнут гулякою бронить, Я для веселья пил. Ну а теперь другое. Ты в сердце у меня, и мне не нужно пить.